Я повёл синхронный срез дальше, нащупал другую нить, стремительно и неудержимо падавшую в узел завтрашнего кроссинговера. Это было уже не касание, как с Макеевым. Это была третья нить нахлёста. В тот самый миг, когда Виктор ссыпался по лестнице, усталый и злой после всего, в тот самый миг, когда Дима благодушно пил на кухне чай и рассказывал тёте Саше, как съездил, мама робко приоткрыла дверь и заглянула в комнату, держа в руке блюдце с двумя яблоками. «Юрик, яблочко хочешь?» Юрик оторвался от книги. «Мам», — сказал он с укоризной, ну, стукнуло бы в стенку, я бы сам пришел». В дверь потянуло с кухни тошнотворным запахом стряпни. «Ты закрывай скорее». Мама поспешно вошла и закрыла дверь. «Я все равно бабушке несла», — оправдалась она. «Ну, давай». Он улыбнулся, взял, надкусил. Яблоко было как вата. Он причмокнул. «Вкусная?» Мама просияла. «Мне показалось суховатой, нет?» «Нормально». Он старался хрупать как можно задорнее. Вата не хрупала, а снималась рвалась, как жёванная промокашка. «Ты был сегодня в поликлинике?» спросила мама. Юрик мгновенно ощетинился. «Нет», — проговорил он жёстко. «Хватит, мам, надоело. Всё в порядке, ведь не болит». Мама села, продолжая держать блюдце на весу. Блюдце задрожало но «Нельзя же так, Юрик. Первый год весна прошла без обострения, и ты бросаешь. Снова хочешь слечь?» «Да не слягу», — огрызнулся Юрик. «Ты все забыл». В мамином голосе мгновенно проклюнулись слезы. Это было ужасно. «Забыл, как отец на руках носил тебя по лестнице?» «Юрик, мне и так тяжело, ты же видишь. Хоть ты следи за собой сам». «Вот выйду на пенсию и буду следить». — ожесточённо сказал Юрик. — Всё равно через неделю в колхоз. Не успею курс. Он прикусил язык. Не следовало вспоминать о колхозе. Для мам это был нож острый. Юрик и сам-то боялся не весть как, хоть и бодрился. Впервые покинуть дом, ехать на какие-то работы с незнакомыми ровесниками, нормальными, сильными, компанейскими. Мамины глаза влажно заблестели. Юрик сразу встал. — Ладно, съезжу. — проворчал он. — Где-то ампулы с весны оставались, ты не помнишь? — Сейчас найду. Она вскочила, признательно улыбаясь сыну. Вспомнила про блюдце в руке. — Пойди пока, дай ей. — Угу. Юрий, к сожалению, покосился на отложенную иностранку. Он ненавидел поликлинику, ненавидел белизну тоскливых стен эфирные запахи болезней и немощи, ненавидел стоять в очередях за номерками, в очередях на прием и в очередях на процедуры, среди рыхлых стариков, торжественно уложивших мешки животов на растопыренные короткие ноги с незастегнутыми ширинками и светящимися из-под штанин кальсонами, среди неряшливых, визгливых старух, способных разговаривать лишь о недугах и болях там и сям. Они смотрели на Юрика так, будто он посягал на какую-то их привилегию, будто не имел права занимать место в их очереди и тем более быть впереди кого-то из них. А в это время толпа ровесников, в которую его скоро бросит совершенно одного, купалась, играла в футбол и в баскетбол, гуляла с девушками, балагурила. Эти ровесники жили, им было весело. Этого уже не наверстаешь. Можно выздороветь, можно научиться подтягиваться или даже ходить на лыжах и не простужаться. Можно сдавать сессии на одни пятёрки и потом стать великим учёным. Можно, наверное, когда-нибудь жениться на Вике. Но этого уже не наверстаешь никогда. Юрик приоткрыл дверь в бабулину комнату и в ноздри ударил липкий, окаянный запах лекарств. Запах его проклятия. «Бабуль, можно?» а -а -а, внучек!» Елейно протянула бабуля. Голос был слабый, сиплый. «Вот». «Мама яблоко передаёт», — угловато сказал Юрик, подходя ближе к постели. Бабуля повернулась к нему. «Яблочко принёс, хороший мой, дай тебе Бог здоровья», — залепетала она, с трудом садясь и протягивая руку, белую, вялую, в синих полосах вздутых вен. Взяла, попробовала, сморщилась. «Нарочно, что ли? Выбирала похуже?» Тон То сразу стал недовольным резким откинулась с горбом подушки. «Чего ж сама от не пришла? Зараза, боится!» Это было настолько несправедливо, что слезы обиды за маму и бессильные злобы на эту ядовитую рухлядь жгуче затопили горло. Мама сидела возле бабули ночами, когда ту разбирал кашель. Всегда были наготове горячее молоко с медом, пертусин, ставила горчишники переодевала, когда старуха потела. А что было раньше? И что будет потом? Вся жизнь, сколько Юрик помнит, текла очернённая кошмаром бабулиных печёночных колик. Слабость с утра, измывательски упрямые отказы вызвать врача. «Пройдёт, вы не хлопочите, я уж как-нибудь сама, я себя ещё могу прокормить». Уход на работу и возвращение ползком через час-полтора. Надсадные стоны, рвота. Мама выносит ведро, а он, Юрик, лежит, слушая все из-за тонкой, как папиросная бумага, стенки, подкошенный вечной болью в ногах, не в состоянии ничем помочь, истискивая кулаки, плача в подушку и заклиная судьбу. «Я никого не буду мучить! Я не доживу до старости!» И, наконец, далеко за полночь соизволение. «Да вызови ты врачей, ведь силы нету терпеть!» И нечеловечьи крики, прерываемые то новой рвотой, то требовательным «вызвала!». И приезжали, и делали уколы, и спрашивали, почему не позвонили сразу? А она «доктор, я же работаю, на свои деньги живу!». И доктор корит маму, и мама молчит. Ведь не рассказывает же, как бабуля закрывала дверь квартиры собой, горбясь от боли, танком пёрла на неё и выла «я пойду!».